Глава двадцать седьмая. «Эй, дамочка, ты куда?» Вход в клуб мне перегородил рыжеволосый, стриженный под площадку, качок с бычьей шеей. Я постучала замерзшими ногами друг о дружку и нехотя скинула куртку. «Отойди, ждут меня там». Он проехался по мне дерзким взглядом и даже присвистнул. «Проходи». Переступив порог, я сразу же чуть не оглохла. Танцевальные биты били барабанные перепонки с такой силой, что, кажется, вибрировала каждая клетка моего продрогшего тела. В спертом воздухе витал запах пота, перегара, кальяна и всевозможных парфюмерных композиций. Этот клуб не новый. Помню, что открылся он еще во времена моего студенчества. И мы с Ленкой и еще двумя подружками иногда тусили здесь. Мои глаза только-только начали привыкать к темноте, как на меня с разбегу запрыгнуло чье-то тело. «Логинова, привет!» – завязала подруга в ухо. «Гранина? Да ты уже в Зюзю!» Шутливо толкнув ее в бок, крепко-крепко обняла. Мы познакомились с ней на первом курсе педагогического и продружили до самого моего замужества. Высокое, крепкого телосложения шатенка всегда была в центре мужского внимания. Несмотря на то, что на нашем факультете Мальчиков почти не было, не считая очкарика Виталика. У Ленки всегда имелся ухажер. А то и сразу два. Правда, отношения у нее никогда долговечными не были. И расставалась она с ними всегда по собственной инициативе. Для меня такая осталась загадкой, почему она выбрала именно ПЭД. Потому что после окончания вуза в школе не проработала ни дня. Сначала делала ногти на дому, потом зарегистрировала ИП, и торговала рыбой на рынке. Позже переквалифицировалась на парфюмерию и косметику. А сейчас, насколько я знаю, устроилась работать менеджером в агентство по организации праздников. Вот такая разносторонняя у меня подруга. «Но ты вырядилась!» — икнула она, щупая ткань моего платья. «Я не из дома, Лен. У меня денег нет. Купи мне коктейль, а?» «Да не вопрос. Пошли». Она потянула меня за руку к барной стойке, выкрикивая на ходу бармену. «Жорик! Два секса на пляже!» С трудом залезла на высокий стул и, наклонившись, шепнула в ухо. «Так ты с змала, сбежала, что ли? Как это? Как ее? Золушка! Принц-то не потеряет?» При упоминании о шефце в груди все тревожно ржалось. Мое исчезновение уже заметили и начали искать. Или не начали. Сейчас суетиться он вряд ли станет, потому что знает, что пойти мне, кроме как к бабушке, некуда. Но наказание в любом случае не избежать. Я выпила залпом сразу полбокала и, кисло улыбнувшись, облизнула губы. Нет у меня принца. Ленка пьяно захихикала и подалась назад. Сначала я подумала, что она смеется над моими словами, но, обернувшись, увидела, как сзади к ней прижимается какой-то хмырь с серьгой в ухе. Она откинула голову ему на плечо, а он принялся ставить на ее шеи засосы. — Лен! — Ой! — села прямо. — Знакомься, Серый! Тьфу, короче, Серега — это парень мой! Я кивнула в знак приветствия. — Ольга, подруга моя! Это она звонила! И получила такой же кивок в ответ. — Мы танцевать! Ты с нами? — поинтересовалась она, слезая со стула. — Не, идите, я здесь посижу. Осушила бокал и обратилась к бармену. Еще. Тот, нахмурившись, покосился на спину удаляющейся Ленке, а потом снова на меня. «Платить она будет?» «Милый», — подперла грудью стойку бара, отчего та чуть не вывалилась из лифа. «Я похожа на ту, кто не в состоянии оплатить свой коктейль?» Только произнеся эти слова, поняла, что уже порядком захмелела, пригубилась ко второму бокалу и почувствовала, как напряжение начало меня покидать. Все, произошедшее со мной в этот вечер, уже не казалось мне катастрофой. Какая я молодец! Почему не пробовала сбежать раньше? В голове прояснилось, а в теле появилась потребность подвигаться под музыку. — Жорик, а плесни ко мне еще. — Деньги вперед, — отчеканил он. — Жмот? Денег у меня не было, поэтому я, развернувшись всем корпусом на сто восемьдесят градусов, стала высматривать Ленку в толпе танцующих. — Они наверх ушли! — перекрикнул бармен музыку. Гадство! Это надолго. Остается надеяться, что в полустрасти она не забудет, что сегодня я ночую у нее. Да и выпить еще хочется. Я только-только вкус жизни почувствовала, а Ленка мне весь кайф обломала. Немного подумав, я решительно сняла с шеи кольцо шефца и протянула его Жорику. — Зачем? — отпрянул он, будто я ему змею предлагаю. — Бери ей, пока я добрая! «На сегодня ты меня угощаешь!» Он воровато оглянулся по сторонам и сгробастал цацку в кулак. «Еще бы! За такие деньги Жора меня до конца жизни поить должен!» «Настоящие?» «Нет, блядь, пластмассовые!» ударила кулаком по стойке. «Наливай!»